Они держатся на расстоянии друг от друга. Они оценивают друг друга, глядя не друг на друга, а в сторону. Смущение. Шло Тау ухмыляется. Руки з и г л и н д ы за спиной ищут поверхности пемзы. Слабо и все отдаленнее слышен голос инженера Штрауша, который охотно и часто предваряет осмотр завода непринужденной лекцией. Отголосок периода молодежной банды, когда он именовался Штёртебекером, и решающее слово было за ним. Ранее предвосхищение его позднейшей деятельности Штуденрата, преподающего немецкий язык и историю. А что вы сейчас проходите со своими ученицами учениками? Мы пытаемся осмыслить социальную подоплеку шилеровской драмы «Разбойники». Значит, все еще отголоски вашей деятельности в роли вожака банды? Признаю, печать ранних лет осталась на мне. А на ваших учениках? Шербаум хочет со своей приятницей сделать из разбойников комикс. Все вертится вокруг мерседесовских звезд, которые спиливают по всей Федеративной Республике. Мэри Лейн будет играть Амалию, а Супермен — интересный эксперимент — но у Шербаума нет терпения, только и д е й только идеи, которые он хочет заморозить, чтобы когда-нибудь разморозить, додумать до конца и п р е т в о р и т ь в действие, как у этого Шлотау на складе. Линда, вы у нас служите? Шлотау, заводской электрик с 51-го. Был когда-то в некоем рабочем контакте с вашим батюшкой. Линда, нельзя ли выразиться яснее? Шлотау, с удовольствием, Фройлейн. Центральный участок фронта, 45-й год. И ваш батюшка полагал, Бреславль надо удержать. Слышали что-нибудь об умыкании, Фройлейн? Линда, что вы хотите? Шлотау, ну, например, пойти с вами в кино. И, кстати, узнать, когда он наконец явится, господин генерал-фельдмаршал? Линда, не тратьтесь на кино. Его эшелон ожидается в конце недели в лагере Фридланд. — Что вы собираетесь д е л а т ь Шлотау. — Ох, ничего особенного. Несколько однополчан, и я рада будем увидеться. — Линда. — Что вы собираетесь сделать, хочу я знать? — Шлотау. — Может быть, нам все же сходить в кино в Андернахе? — Линда. — Не вижу повода. — Шлотау. — Знаете ли вы вообще вашего батюшку? — Линда. Последний отпуск был у него в сорок четвертом. — Шлотау. Тогда он подвязался в к у н л я н д и и Линда, он пробыл дома только три дня и все спал. Шлотау, в это время я служил в Лосевой голове. 11 и пехотная дивизия. Сплошные восточные прусачки. Могу вам сказать, отчаянный у вас папа, Фройлейн. Линда, теперь я, надо думать, с ним познакомлюсь. Шлотау, мог бы много чего рассказать вам. в том числе и веселенькая, Линда уходит от ш л о т а у Потом как-нибудь, если мне захочется сходить в кино. Как по-вашему, доктор, может ли электрик, оставшийся один среди пемзовых плит, заключить эту сцену фразой «Она вся в старика»? Врач сказал, вы держались молодцом. С нижней левой стороной мы покончили. Так что же, нравится вам такая концовка или нет? А теперь сделаем укол внизу справа. Вы не заметите, потому что первые уколы захватили широкий участок. Или этот диалог требует выспренного тона, обвинений, яростной ненависти, которая жаждет мести».